28. Стыдно и гадко. Гадко и стыдно, думал между тем нехлюда, в пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Тяжёлое чувство, испытанное им от разговора с Мисси, не покидало его. Он чувствовал, что формально, если можно так выразиться, он был прав перед ней. Он ничего не сказал ей такого, чтобы связывало его Не делал ей предложение, но по существу он чувствовал, что связал себя с ней, обещал ей. А между тем нынче он почувствовал всем существом своим, что не может жениться на ней. Стыдно и гадко, гадко и стыдно, повторял он себе не об одних отношениях к Миси, но обо всем. Все гадко и стыдно, повторял он себе, входя на корольцо своего дома. Ужинать не буду, сказал он Карнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. Вы едите. Слушаю, сказал Карней, но не ушел и стал убирать со стола. Нихлюдов смотрел на Карнея и испытывал к нему недобрые чувства. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, а ему казалось, что все как нарошно, на зло пристают к нему. Когда Карней ушел с прибором, Нихлюдов подошел балок самовару, чтобы засыпать чай, но Услыхав шаги графини Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную и затворив за собой дверь. Комната эта, гостинная, была та самая, в которой три месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную двумя лампами с рефлекторами, одниму портрета его отца, а другиму портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери. Эти отношения показались ему ненатуральными. противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время её болезнь, он прямо желал её смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий. А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида её страданий. Желая вызвать в себе хорошие воспоминания о ней, он взглянул на её портрет, За 5000 рублей, написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном чёрном платье, с обнажённой грудью. Художник, очевидно, с особенным старанием выписал грудь, промежуток между двумя грудями и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдной гадка. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнажённой красавицы. Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате 3 месяца тому назад лежала эта женщина, сохшаяся как мумия и всё-таки наполнявшая мучительно тяжёлым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, но и весь дом. Ему казалось, что он и теперь слышал этот запах. И он вспомнил, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой, чернеющей ручкой, посмотрела ему в глаза и сказала: "Не суди меня, Митя, если я не то сделала". И на бвыцвивших от страданий глазах выступили слёзы. "Какая гадость", сказал он себе ещё раз, взглянув на полуобнажённую женщину с великолепными мраморными плечами и руками и с своей победоносной улыбкой. Обнажённость груди на портрете напомнила ему другую молодую женщину, которую он видел на днях тоже обнажённой. Это была Мисси, которая придумала предлог вызвать его вечером к себе, чтобы показаться ему в больном платье, в котором она ехала на бал. Он с отвращением вспомнил об её прекрасных плечах и руках и этот грубый животный отец с своим прошедшим жестокостью и сомнительной репутацией астроумие мать. Все это было отвратительно и, вместе с тем, стыдно. Стыдно и гадко, гадко и стыдно. Нет, нет, думал он, освободиться надо, освободиться от всех этих фальшивых отношений, и с Карчагинами, и с Маривасильной, и с наследством, и со всем остальным. Да, подышать свободно, уехать за границу в Рим, заняться своей картиной. Он вспомнил свои сомнения насчёт своего таланта. Но да всё равно просто подышать свободно. Сначала Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом. И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с чёрными косящими глазами, а как она заплакала при последнем слове подсудимых. Он поспешно туша её, смел до куриную папиросов пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперёд по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с ней. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил за утренним Ведь я любил её. Истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил её ещё прежде, да ещё как любил тогда, когда я в первый раз жил у тётушек и писал своё сочинение. И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. И на него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотой жизни. И ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не больше, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Когда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности, теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным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 И не был из этой лжи, по крайней мере, он не видел из этой лжи никакого выхода, и он загрязс в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Мари Васильной с ее мужем так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Мисс? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери?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 Ах, эти деньги! С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда вспоминал он эту минуту. Ах, ах, какая гадость! Так же, как и тогда вслух проговорил он: "Только мерзавец, негоддяй мог это сделать. И я, я тот негоддяй и тот мерзавец". Вслух заговорил он. Да неужели в самом деле? Он остановился на ходу: "Неужели я в самом деле, неужели я точно негоддяй?" А то кто же, ответил он себе. Да разве это одно? продолжал он уличить себя. Разве не гадость, не низость твоё отношение к Маре Васильевне и её мужу, и твоё отношение к имуществу, под предлогом что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным? И вся твоя праздная, скверная жизнь, и венец всего твой поступок с Катюшей. Негодяй! Мерзавец!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 говорил в душе его голос искусителя. Так что же, пробовать ещё раз? Не ты один, а все такие, такова жизнь, говорил этот голос. Но ты свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно уже пробудилось в них Людови. И он не мог не поверить ему. Как не огромно было расстояние между тем, что он был и тем, чем хотел быть? Для пробудившегося духовного существа представлялось всё возможно. Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю всё и всем скажу правду и сделаю правду, решительно вслух сказал он себе. Скажу правду вместе, что я распутник и не могу жениться на ней, только напрасно тревожил её. Скажу Марии Васильевне, жене предводителя. Впрочем, ей нечего говорить, скажу её мужу, что я негодяй. обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей Катюше, что я негодяй, виноват перед ней и сделаю всё, что могу, чтобы облегчить её судьбу. Да, увижу её и буду просить её простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят. Он остановился. Женюсь на ней, если это нужно. Он остановился. Сложил руки перед грудью, как он делал это, когда был маленький, поднял глаза к верху и проговорил, обращаясь к кому-то: "Господи, помоги мне, научи меня, прийди и вселись в меня и очисти меня от всяких скверны". Он молился, просил Бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чем он просил, уже совершилось. Бог, живший в нем, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал все могущество добра, все, все самое лучшее, что только мог сделать человек. Он чувствовал себя теперь способным сделать. На глазах его были слезы, когда он говорил себе это, и хорошие и дурные слезы. Хорошие слёзы потому что это были слёзы радости пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нём, и дурные, потому что они были слёзы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошёл к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь, по улице прогремели колёса и потом всё затихло. прямо перед окном виднелась тень сучьев оголённого высокого тополя, всеми своими развалинами отчётливо лежащая на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучья деревьев, из-за которых виднелась чёрная тень забора. В них Людов смотрел на освещённый луной сад и крышу и на тень тополя и вдыхал живительный свежий воздух. Как хорошо!